272-я ночь. Когда же настала 272-я ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что к нему подошли три девушки с тремя бурдюками воды, и Манн попросил у них напиться, и они напоили его. И он приказал, чтобы слуги принесли девушкам подарки, но у них не нашлось денег, и тогда он дал каждой девушке из своего колчана по десять стрел, наконечники которых были из золота. И одна девушка сказала своей подруге: "Послушай, только ман Ибн Заида способен на такое. Пусть каждая из нас скажет стихи в похвалу ему". И первая девушка сказала: "Пределал концы из золота он к стрелам, и бьёт врагов он щедрый благородный. Больным от ран несут они лечение, и саваны для тех, кто лёг в могилу". А вторая сказала: "О воюющий, от щедрот великих рук его". Своей милостью и врагов объял, и любимых он. Были отлиты концы стрел его из золота, чтоб сражения не могли его доброты лишить. И третья сказала: "От щедрости он разит врагов своих стрелами, с концами из золота чистейшего литыми, чтоб мог на лекарство их изтратить пораненный, и саван купить могли б стрелой той убитому". И говорят, что Ман-Ибн-Заида выехал со своими людьми на охоту. И к ним приблизилась стая газелей. И охотники рассеялись, преследуя их. И Ман отделился от своих спутников в погоне за газеленком. Настигнув его, он спешился и прирезал газеленка, и увидел вдруг какого-то человека, который ехал из пустыни на осле. И Ман сел на своего коня и поехал навстречу этому человеку и приветствовал его, и спросил, «Откуда ты?» И человек ответил: "Я из земли куда. Уже несколько лет там не урожай, но в этом году собрали кое-что, и я посеял огурцы, и они уродились не в срок, и я собрал огурцы, которые считал наилучшими, и отправился к миру Ману ибн Заида, зная его щедрость и милость, о которой повествуют повсюду". "Сколько ты надеялся получить от него?" спросил Ман. И человек ответил: "1000 динаров. А если он скажет тебе, это много?" Спросил ман: "500 динаров", ответил человек. "А если он скажет много?" спросил ман. "300 динаров", ответил человек. "А если он скажет много?" продолжал ман. "200 динаров", сказал человек. "А если он скажет много?" спросил ман, и человек ответил "100 динаров". "А если он скажет много?" молвил ман, и человек ответил "50 динаров". "А если он скажет много?" <?umblesmit> спросил ман, и человек ответил "30 динаров". А если он скажет много, спросил Ман. Тогда я поставлю моего осла в его горе и вернусь к своей семье, обманувшись с пустыми руками, ответил человек. Иман засмеялся и, погнав коня настиг своих воинов, а спешившись около своего жилища, он сказал превратнику: "Когда к тебе подъедет на осле человек с игурцами в веди, введи его ко мне". И через час подъехал этот человек, и превратник разрешил ему войти. Войдя к Эмиру Ману, этот человек не узнал, что это тот, кого он встретил в пустыне из-за величавого и благородного вида и большого количества слуг и челяди. Ман сидел на престоле своей власти, и его слуги стояли справа от него и слева, и впереди его. И когда этот человек приветствовал Эмира, тот сказал ему, «Что привело тебя, о брат арабов?» И человек молвил, «Я надеялся на Эмира и принес ему огурцы, когда им не время». «Сколько ты рассчитывал получить от нас?» – спросил Манн. «Тысячу динаров», – ответил человек, и Манн сказал, «Это много». «Пятьсот динаров», – сказал человек, и Манн ответил, «Много». «Триста динаров», – сказал человек, и Манн отвечал, «Много». «Двести динаров», – сказал человек, и Манн отвечал, «Много». «Сто динаров», – сказал человек, и Манн отвечал, «Много». «Пятьдесят динаров», – сказал человек, и Манн отвечал, «Много». «Тридцать динаров», – сказал человек, И ман отвечал «много». И тогда прибывший воскликнул «клянусь Аллахом, тот человек, который меня встретил в пустыне, был злосчастным». «Но не дашь же ты мне меньше, чем тридцать динаров!» И ман засмеялся и промолчал. И тогда раб понял, что это тот человек, который ему встретился в пустыне, и сказал «О господин, если ты не велишь принести тридцать динаров, то вот осел привязан у ворот, а вот сидит ман». Иман так рассмеялся, что упал навзничь. А потом он позвал своего поверенного и сказал, дай ему тысячу динаров, и пятьсот динаров, и триста динаров, и двести динаров, и сто динаров, и пятьдесят динаров, и тридцать динаров. И пусть осел останется привязанным на том же месте. И араб был ошеломлен. И он получил две тысячи сто динаров и восемьдесят динаров, и да будет милость Аллаха над ними всеми.